Документ 12. Из писем Фрейда. Вена. Утро. 4 июня. Дорогой мой Макс. Скорее всего, письмо адресовано Максу Эйтингону, одному из самых преданных учеников Фрейда. Написано в 1922 году, как и предыдущее. Примечание израильского редактора. С внешней стороны у меня почти ничего не происходит, но внутренняя жизнь содержит немало интересного.